Глава тринадцатая Они поднялись на второй этаж и прошли в личную комнату Фрей. Следом за ними проскочили две кошки. «Проходите!» Фрейя включила ночник, и помещение залил мягкий свет. Комната оказалась небольшой, а ее обстановка, как и все в этом доме, выглядела простой и непритязательной. Низкая кровать, комод, несколько стульев, кресло, шкаф – И старинные напольные часы. Фрея стояла спиной к Флориан возле столика и разливала по чашкам кофе из стального кофейника. «Вам с сахаром?» «Нет». Фрея протянула чашку с дымящимся напитком. «Спасибо». Флориан осторожно, чтобы не обжечься, взяла чашку. Сделав глоток, она ощутила горький вкус кофе. Как раз то, что нужно. «Очень вкусно». Фрея улыбнулась, поднеся свою чашку к губам. Несколько секунд они в тишине наслаждались напитком. Флориан заметила, как нервозность Фреи постепенно утихла. Теперь девушка с любопытством поглядывала на агента бюро. «Я смотрю, вам не спалось, агент Флориан?» «Выдался тяжелый и насыщенный день», — Флориан улыбнулась. «Да и с погодой у вас какие-то странности творятся. Днем снегопад, метель, а вечером не ветерка, и небо все в звездах». Фрейя кивнула, прислонившись к комоду. «Синоптики говорят, что все дело в столкновении циклонов с антициклонами в этой части Северной Атлантики. Ну и прочая ерунда. На самом же деле спокойствие за окном — это всего лишь затишье перед бурей». «Бурей?» — удивилась Флориан. «Вроде бы ничего не предвещает. Погода стала гораздо лучше». «Завтра будет шторм», — отрезал Фрейя. Флориан показалось, что все это время девушка отчаянно что-то хочет ей сообщить, но никак не решается. «Шторм не страшен, если есть хорошее укрытие». Флориан решила окольными путями выведать то, что скрывала ее собеседница. Фрея горько усмехнулась. «Агент Флориан, на этом острове никто не скроется от шторма. Но ведь у вас хорошие и крепкие дома». «Они не помогут». Потону и Флориан поняла, что теперь они так и будут общаться недомолвками и загадками. Одна из черных кошек пристроилась у ног хозяйки, другая же прыгнула на комод и усевшись там принялась старательно себя вылизывать. У вас красивое ожерелье? Флориан внимательно рассматривала искусное украшение девушки. Когда Фрейя машинально дотронулась до него рукой, Флориан деликатно спросила: Наверное, это подарок. «Можно сказать и так. Флориан сделала глоток кофе пристально взглянув на собеседницу. На отрешенном лице Фрей застыла печальная улыбка. Казалось, девушка с каждой минутой разговора уносилась куда-то прочь в сумрак своих воспоминаний. Агент Флориан ведь у меня был шанс избежать шторма, наконец сказала она. Я могла уехать отсюда вместе с любимым человеком. Тогда почему же не уехали? «Потому что это противоречило судьбе», — с грустью в голосе ответила Фрея. «Вы верите в судьбу, агент Флориан?» Неожиданный вопрос застал Флориан врасплох. «Раньше я бы ответила, что не верю». Вздохнув, Флориан постаралась собраться с мыслями. Но когда с годами становишься старше то невольно задаешься вопросом. Может быть, в нашей жизни все действительно предрешено?» Флориан заметила, что Фрея ее совсем не слушает. Обхватив себя руками, девушка погрузилась в воспоминания и, уставившись в одну точку, что-то тихо шептала себе под нос. «Фрея?» Девушка медленно перевела взгляд на Флориан. «Это вот он помешал вам уехать с острова?» Щека Фрейя нервно дернулась, и Флориан поняла – Она попала точно в цель с этим вопросом. Она подошла ближе к девушке почти вплотную, стараясь говорить мягким доверительным тоном. Фрейя, я не знаю подробностей тех событий, но я думаю, что вам следовало поступить так, как велело сердце, уехать с любимым. У меня не было выбора. Глаза Фрейи блестели от слез, они медленно стекали по щекам, словно капли расплавленного золота. «Есть вещи, которые стоят выше моих собственных интересов. Например, интересы вот она?» Флориан дотронулась до плеча Фрей. Девушку била мелкая дрожь. «Интересы семьи!» Фрей смахнула слезы, взглянув на собеседницу. «Агент Флориан, никто не может противостоять судьбе. Что бы мы ни делали, все в любом случае сложится так, как было предрешено». Фрейя, мне кажется, вы сами не хотите верить в то, что говорите». Флориан ободряюще пожала плечо девушки. «Однажды мой друг сказал мне, что самое главное в жизни — это не ошибиться дорогой, по которой будешь идти». «И по какой же дороге мне нужно идти?» В голосе Фреи послышался искренний интерес. Флориан с грустью улыбнулась, вспомнив свой давний разговор с Лангером во время их первого совместного расследования несколько лет назад. Они только познакомились и еще плохо знали друг друга, но уже тогда Лангер любил порассуждать на философские темы. «Многое зависит от людей, которых ты встречаешь на пути», ответила Флориан. «Ты изменишь их жизнь, а они изменят твою». Фрейя вдруг резко отстранилась от Флориан. О чем-то подумав, она проговорила с неожиданной твердостью в голосе. «Значит, я иду не по той дороге», И не с теми людьми. Лангер вынырнул из тягучего сна. Разлепив глаза, он увидел перед собой мягкую темноту, которая почему-то щекотала нос. Несколько секунд он пытался сообразить, где находится, пока наконец не понял, что лежит, уткнувшись в собственный локоть. Уснул за столом. Лангер медленно выпрямился и сонно посмотрел на экран ноутбука. Заставка отключилась, и теперь на агента смотрел лишь черный дисплей. Лангер потянулся, вставая из-за стола. Он повернулся к кровати, ожидая увидеть спящую Флориан, но ее там не оказалось. Должно быть, вышла на улицу подышать свежим воздухом. Бросив взгляд на пустую чашку из-под кофе, Лангер медленно просунул руки в рукава пальто, думая о том, что было бы неплохо выйти проветриться и поискать Флориан. И еще где у них здесь туалет? Лангер открыл дверь, шагнув в морозную свежесть ночи. Черный небосвод, обсыпанный звездами, ошеломил Лангера. Давно он не видел столь ясного звездного неба. Со двора послышались приближающиеся шаги, и по цвету уличного фонаря вышла Флориан. Походка напарницы почему-то выглядела очень странной, шатающейся, и неуверенный, словно Флориан только недавно научилась ходить. Но еще более странной оказалась одежда. Флориан была одета в мешковатое платье из грубой серой ткани и непонятного вида башмаки. Всклокоченные волосы растрепались по плечам, а взгляд не выражал ничего, кроме гнетущей пустоты. — Флориан? Лангер даже не пытался скрывать своего изумления от странного вида напарницы. — Лангер? «Мы должны отсюда уехать!» Бесцветным, но очень громким голосом сказала Флориан, подойдя ближе. Теперь она напоминала манекен из витрины магазина. «Флориан, что с тобой? Откуда это платье?» «Лангер, мы должны уехать!» Напарница словно не услышала его вопроса. «Флориан!» Лангер попробовал дотронуться до ее плеча, но она вдруг резко изогнулась и, выхватив из-за спины огромный нож, замахнулась на Лангера. «Убирайся!» Пронзительно завопила она, и Лангер с ужасом отскочил в сторону. «Флориан!» Он выхватил пистолет, наставив его на напарницу. «Флориан, это не ты!» Она еще раз махнула ножом, желая поразить Лангера. Он увернулся от удара, уверенный в том, что перед ним вовсе не его напарница. «Но что, если он ошибается? Что, если ему придется стрелять?» Флориан с диким рыком снова рванулась с ножом на Лангера, но вдруг сверху от неба отвалились два черных куска и набросились на нее. Вороны, вот она, Ладерберга. Злобно каркая, они вцепились в голову Флориана и принялись раздирать ее мощными когтями. «Флориан!» Лангер бросился к визжащей напарнице, стараясь отогнать воронов. Но тщетно. Птицы словно сошли с ума и остервенело рвали кожу на ее голове. Спустя мгновение Флориан замертво свалилась на снег, и птицы тут же взмыли вверх, словно посчитав свою миссию выполненной. «Флориан!» Лангер медленно опустился возле тела напарницы. Он не мог поверить в то, что видел перед собой. Перед ним лежала мертвая Эмма Флориан. Кровь, сочившаяся из ран на раздробленном черепе, окрашивала снег. «Флориан...» Слова застряли в глотке. Лангер дотронулся до ее руки, ощутив вместо бархатистой кожи пугающую неестественную гладкость воска. «Лангер?» Раздался знакомый голос за спиной. Голос удивленный и напуганный. Лангер резко повернул голову и увидел в свете фонаря силуэт Флориан. В своем Распахнутом пальто она была похожа на ангела с опущенными черными крыльями. «Что здесь произошло?» Флориан подошла ближе, изумленно рассматривая тело, которое лежало перед ее напарником. «Лангер, кто это?» Лангер не знал, что ответить. Он поднялся с колен и встал рядом со своей настоящей напарницей. Лангер обнял Флориан, ощущая тепло и дрожь, исходившие от нее. Они с ужасом смотрели на мертвого двойника Флориан, лежавшего у их ног на снегу. Глава 14. Третий раз за последние сутки Флориан пришлось спуститься в морг полицейского участка, и она бы с огромным удовольствием предпочла бы здесь больше никогда, ни при каких обстоятельствах не показываться. Долгое морское путешествие, странные события, труп великана в дупле, отравление, сумасшедшая ночь, а теперь еще и необходимость вскрытия тела, как две капли воды, похожего на ее собственное. Все это просто не укладывалось в голове и мешало думать. Лангеру, впрочем, наверняка было не легче. Чуть не пристрелив двойника своей напарницы, с утра пораньше он отправился в поселковый музей, где по совместительству располагался архив острова, По словам Лангера, он собирался найти в старинных регистрационных записях подтверждение своим догадкам, но каким именно не сказал. Флориан, пошатываясь от усталости, подошла к столику с инструментами и вытащила из картонной коробки пару латексных перчаток. Теперь можно приступать к работе. — Неплохая формулировка, Эмма. Флориан медленно повернулась к прозекторскому столу, на котором лежал труп ее двойника. Она включила диктофон и проговорила. «Женщина белая, возраст приблизительно 35 лет, нормального телосложения, рост 1 метр 68 сантиметров, вес 54 килограмма. Причина смерти – предположительно травматическое повреждение головного мозга». Флориан нажала на паузу и, помедлив, подошла ближе к трупу. Провела рукой по ноге покойной. Снова помедлив, рассматривая красивое лицо мёртвой женщины, а затем, собравшись духом, взяла скальпель и сделала первый надрез на груди. Из отверстия хлынула чёрная жидкость, настолько зловонная, что Флориан пришлось прикрыть нос ладонью. Сглотнув застрявший в горле ком, она вновь рассекла скальпелем кожу, ожидая увидеть подкожно-жировую клетчатку, фасции и мышцы. Но вместо этого кожа расслоилась, словно не в силах сдерживать то, что копилось внутри. Черная жидкость струями вытекла из раны. Полностью отдавая себе отчет в том, что сейчас она нарушает порядок аутопсии, Флориан сделала глубокий надрез и развела кожу в стороны. Изнутри вывалились черные сгнившие останки внутренностей. Если это можно было назвать внутренностями. «О, Господи!» Флориан не смогла сдержать изумленного возгласа. не в силах поверить собственным глазам, она на мгновение опешила, а затем принялась лихорадочно вываливать на металлические подносы невероятные, неестественные внутренности трупа. «Флориан, ты освоила новый метод вскрытия?» Она резко обернулась. В дверях стоял Лангер. Небритый и уставший, напарник держал в руках внушительную стопку потертых папок. Пропустив едкое замечание Лангера мимо ушей, Флориан ошеломленно проговорила. «Лангер — это нечто невероятное!» «Что именно?» Он подошел ближе, но тут же отвернулся, как только зловонный запах ударил ему в нос. «Я никогда в жизни такого не видела!» Флориан в изумлении рассматривала внутренности покойной. «Лангер, это противоречит всем законам природы!» «Как только я сделала первый надрез...» Из трупа полилась странная чёрная жидкость, совершенно не похожая на кровь. Эта женщина мертва не более пяти часов, но её внутренности выглядят так, как будто давно сгнили. Более того, это не внутренности человека. И что же это? Точно сказать не могу, но на первый взгляд они похожи на сгнившие потроха животных, наиболее вероятно крупного рогатого скота. Причем они оказались расположены внутри тела в совершенно хаотичном порядке. Кроме того, у... погибшей... Флориан говорила быстро, но все равно каждый раз сбивалась, как только приходилось давать определение объекту ее исследования. У погибшей отсутствует скелет и мышцы. Как будто ее тело это просто... Мешок с потрохами. Именно... Флориан кивнула, с удивлением отметив невозмутимое выражение на лице напарника. «Лангер, это просто невероятно! Это женщина! Я даже не знаю, каким образом она передвигалась!» «Чертовщина, не иначе!» — спокойно согласился Лангер. Флориан покачала головой, снимая перчатки. «На ней было простое платье. Я думаю, что именно его я видела в доме у великанов, когда Ангарбода перебирала вещи. Флориан вновь взглянула на напарника. Похоже, теперь он совсем ничему не удивлялся. «Лангер, я вообще не понимаю, что здесь, черт подери, происходит. Но еще больше меня удивляет твоя странная невозмутимость». Напарник расплылся в довольной улыбке. «Значит, пришло время рассказать о моей теории». Агенты покинули полицейский участок и, пройдя по тропинке, углубились в небольшой уютный сквер. Утро выдалось прохладным, но ясным. Небо на востоке уже отдавало синевой, хотя большая часть небосвода еще оставалась пропитанной чернотой. Жутко хотелось спать, но Флориан старательно подавляла зевоту. Они устроились на старой скамейке, плотнее прижавшись друг к другу. Лангер начал свой рассказ. «Я уже говорил тебе, что на этом острове прослеживаются параллели со скандинавской мифологией». «Да». «Вчера вечером, пока ты спала, я провел поиск в интернете, и очень многое, практически все, стало на свои места». «Я вся во внимании». Флориан сложила руки на коленях, приготовившись слушать. «Так вот, начнем с самого начала, с острова, на который мы с тобой приехали. Как известно, он называется Гинунг. Согласно скандинавской мифологии, началом всего была мировая бездна. Гинунгагап. Лангер... «Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что Бездна Гигун-Гагап — это весь остров в целом, миниатюрная модель мира согласно представлениям викингов!» Лангер внимательно смотрел на Флориан, словно оценивая, готова ли она услышать остальное. «То есть ты строишь свои умозаключения на основании фонетической схожести названий?» «Подожди, не перебивай!» Первые скандинавские боги создали мир в самом центре суши и нарекли его Мидгардом — Срединной землей. Здесь прослеживается очевидная параллель с центральным островным поселком. Сами боги, которые называли себя Асами, поселились в Асгарде, хорошо укрепленной цитадели. В нашем случае она напоминает резиденцию мэра поселка. К Асгарду ведет радужный мост — Беврёст, который охраняет златозубый бог света — Хеймдаль. «Охранник Хейм и Радужный мост», — Флориан догадалась, на что намекает Лангер. «Именно!» — напарник улыбнулся, явно довольный тем, что Флориан не стала сразу же поднимать на смех его теорию. «Идем дальше. Сам мост ведет не только в жилище богов, но и к источнику Урт. Урт течет возле исполинского ясеня Игдрасиля» который в скандинавской космографии является центром вселенной. Его ветви простираются над всеми мирами и поднимаются выше неба. У корней находится исток всех рек. «Ты намекаешь на реку и источник, который мы видели возле ясеня?» Лангер кивнул, продолжая рассказ. «Послушай дальше. Согласно легендам, у источника Урт обитают три сестры Норны — богини судьбы». «Странные женщины, которых мы видели вчера утром?» Предположила Флориан. Верно. Самую старую из них зовут Урт, прошлое. Среднюю Верданди, настоящее. Ну и самую юную Скульт, будущее. В точку. Норны плетут нить судьбы каждого человека. Но кроме этого викинги верили, что раны, которые время наносит ясеню и кдрасилю, залечивают норны, поливая его корни водой из источника Урт. Флориан на мгновение задумалась. «Вчера мы заметили, как старуха черпала воду из реки, чтобы полить корни ясеня». «Да, идем дальше. Ты помнишь, кого мы видели в кроне дерева?» «Орла», — припомнила Флориан. «А еще?» «Белку». Лангер расплылся в довольной улыбке. «Согласно скандинавским мифам, белку зовут Рататоск, и она снует вверх-вниз по дереву, передразнивая орла, который живет на верхушке. «Лангер, но это же профанация!» Флориан усмехнулась, постаравшись сдержать свое возмущение из уважения к напарнику. «Нет, это факты!» Лицо Лангера вновь приобрело сосредоточенное выражение. «Викинги считали, что внутри мировой бездны Генунгагапа, а в нашем случае острова Генунг, на севере лежала студенная темная страна Нифельхейм, И в этой же стране затем поселились великаны. Наши великаны также живут на севере острова. Кроме того, Йотунгхейм, страна великанов, располагалась... Флориан перебила напарника. Да я угадаю. Среди гор и на берегу океана?» «Верно! Вот видишь, Флориан, слишком много совпадений, чтобы ими можно было пренебречь». «Готова поспорить, это еще не все», — она покачала головой. «Конечно! Ад викингов назывался Хель. Это было мрачное место среди скал, и вход в него охранял чудовищный пёс — Гарм. А владычицей ада была Хелен?» — продолжила Флориан. «Почти угадала. Не Хелен, а Хель. Левая половина её лица была красной, как сырое мясо, а правая и синя-чёрная, как беззвёздное небо. Именно так говорится в мифах». «Очень поэтично, Лангер», — улыбнулась Флориан. На самом деле ее уродство можно объяснить нарушением выработки меланины и, как следствие, дефектом пигментации. Я уверена, что многие жители острова страдают тяжелыми эндокринными нарушениями. «Объясни это викингам», — фыркнул Лангер. Теперь мы возвращаемся к тому, из-за чего здесь оказались. Согласно поверьям, в стране мертвых находится река Слит, где вместо воды текут кинжалы и острые мечи. Именно ее должны перейти в брод умершие преступники, убийцы и прелюбодеи!» Ты хочешь сказать, что трупы убийц из скрытых могил прошли через мифическую реку удивилась Флориан. фантазия ее напарника явно зашла слишком далеко. А как еще ты объяснишь их раны? Лангер развел руками. Ты ведь сама сказала про поток ножей. О чем теперь жалею? Флориан закусила нижнюю губу, вспомнив о событиях прошедшей ночи, а затем спросила. «Хорошо. Ну, а мой двойник, как ты его объяснишь?» Викинги верили, что боги и великаны могли принимать облик любого существа на свете, могли притворяться кем и чем угодно — камнем, растением, животным. В нашем случае — агентом Центрального бюро расследований Эммай Флориан. «Лангер, послушай». Мотнув головой, протянула Флориан в тщетной надежде, что ее скептичный тон хотя бы немного усмирит разбушевавшуюся фантазию напарника. Похоже, нервный срыв, случившийся с ним во время расследования одного из последних дел, действительно не лучшим образом сказалось на его рассудке. Но Лангер не дал ей договорить. Заглянув в глаза напарнице, он с жаром продолжил. «А теперь персоналии. Для начала вернемся к обитателям жилища богов — Асгарда. Я уже упомянул Хеймдаля с золотыми зубами. Настал черед остальных. Верховным богом в скандинавской мифологии, как известно, является одноглазый Один. Но он также известен под другими именами. Водан или Вотан. В нашем случае Вотан Ладерберг? Флориан сдалась и решила хотя бы на минутку притвориться, что теория Лангера кажется ей правдоподобной. Ага, у Одина была жена, Фриг. Их детей звали Тором, Хеймдаль и Видер. В данном случае ты имеешь в виду все семейство Ладерберг. Фрига, Торвальд, Хейм и Видер. Лангер просиял, явно довольный тем, что напарница наконец-то начала улавливать логику в его рассуждениях. Они самые. Кроме семейства Одина, в Асгарде жили другие боги. Среди них в скандинавском эпосе наиболее известными были Фрейр, бог плодородия и Фрейя. «Богиня любви, брат и сестра». «Лангер вынуждена признать, что такие совпадения имен кажутся несколько странными», — согласилась Флориан. «О чем я и говорю. Вот еще несколько интересных деталей для полноты картины. Тор, бог грома, передвигался на колеснице, запряженной двумя козлами». «Фигурки козлов на внедорожнике Торвальда». Флориан вспомнила необычный логотип на радиаторной решетке автомобиля шефа полиции. Лангер вновь кивнул и, прежде чем напарница смогла бы его урезонить, принялся перечислять остальные факты. Согласно мифам, у Хеймделя был золотой рог, в который он трубил в случае опасности. «Такой же мы видели у Хейма», — согласилась Флориан. У Тюра, бога войны, отсутствовала правая рука, согласно легенде, ее откусил волк. Флориан вспомнила однорукого помощника шефа полиции. «Тюр Лайфсон? Помощник Торвальда?» «Вот видишь!» Лангер чуть ли не хлопнул в ладоши от радости. «В мифах есть и другие совпадения с реальностью. Например, в доме Одина жили конь, два ворона и два волка Герри и Фрейки. А Фрея носила золотое ожерелье невиданной красоты, и ее всегда сопровождали две кошки. И напоследок мы видели с тобой карликов, перебегающих дорогу. Нужно ли говорить, что эти существа — неотъемлемая часть древнескандинавских мифов? Флориан вспомнила еще кое-что странное из того, что они видели за последние сутки на острове. «Волк на кладбище. Ты нашел ему аналогию?» «Нашел», — улыбнулся Лангер. «Вероятно, это Фенрир, одно из хтонических чудовищ древнескандинавских мифов. Теперь вернемся к великанам и не только. Например, Локи, бог огня и главный враг асов, жителей Асгарда. Локельд Свенсон ходит в оранжевой куртке, словно огонь, и явно не в ладах с шефом полиции. Флориан припомнила странную сцену на пристани, когда Торвальд и Локельд обменялись молчаливыми взглядами, в которых читалась обоюдная вражда. Верно, в архивных записях я выяснил, что Локильд Свенсон, сводный брат Вотана Латтерберга. Пять лет назад сбежал с острова после убийства сына Вотана. Эта история полностью перекликается с сюжетом из древнескандинавских мифов. Локи, бог огня, убивает Бальдера, сына своего брата Одина. В мифах женой Локи была великанша Ангрбода, а Хель их дочь. И здесь реальность соответствует скандинавскому мифу. «Ну, как тебе такое?» «Лангер, у меня просто нет слов». Флориан покачала головой, почти готовая признать свое поражение. «С одной стороны, все это слишком похоже на сказку, но ну, с другой стороны, совпадений действительно слишком много». «А теперь давай свяжем сказку с реальностью», Лангер положил на колени пухлую стопку папок. «Я проторчал все утро в архиве и выяснил, что остров Гинунг...» заселили в XVIII веке. Но лично я считаю, что первые поселенцы появились здесь задолго до этого, в конце первого тысячелетия нашей эры, когда драккары викингов активно бороздили воды Северной Атлантики. Приблизительно в тот же период викинги заселили Фарерские острова, Исландию и Гренландию, согласилась Флориан. А теперь представь, что если некоторым из них удалось закрепиться на этом острове? «Что, если они обустроили здесь небольшую колонию, настолько маленькую, что ее никто долгое время не замечал?» Лангер раскрыл первую папку и вытащил оттуда пожелтевший лист с данными переписи населения. «Посмотри на фамилии коренных жителей острова. Они повторяются из года в год. Ладерберги, Свенсены, Лайфсены». Веками они называют друг друга именами из скандинавских мифов и обустраивают свой остров в точности, как должен быть устроен мир согласно поверьям викингов. Ты видела их дома, видела, как они живут и насколько непритязателен их быт. Весь поселок выглядит словно слегка современное поселение викингов. Факты на лицо. Лангер, ты хочешь сказать, что на этом острове живут боги? – опешила Флория. Нет, скорее люди, которые играют в богов. Адепты древней религии. Лангер протянул напарнице листы с переписью населения острова. Вот, посмотри на эти документы из архивов. Семьи Ладербергов, Лайфсонов, Свенсонов фигурируют в них, начиная с 18 столетия. Именно тогда на острове начали вести регистрационные записи. Флориан просмотрела пожелтевшие листы. Действительно одни и те же фамилии и имена, повторяющиеся из года в год, из века в век. «В документах постоянно упоминаются жители острова с именами Один, Водан или Вотан», сказала она, вчитываясь в графы, заполненные старомодным каллиграфическим почерком. Но еще здесь жили Торы, Торгены и Торвальды. В списках также много раз повторяются Хеймдали, Хеймы, Фриги, Фрейи, Локи, Локильды, Локвиды. В общем, одни и те же имена с небольшими вариациями в написании. Лангер раскрыл другую папку и, вытянув оттуда старинные фотографии, продемонстрировал их напарнице. Судя по фотографиям начала прошлого века, а также более поздним снимкам, все Одины были одноглазыми, все Тюры — однорукими, все Торы — рыжебородыми, а Фрейи — блондинками. Из поколения в поколение эти люди давали своим детям одни и те же имена, либо варианты имен, словно заранее распределяли роли. Флориан не могла поверить своим глазам, рассматривая старинные снимки. Лица давно умерших людей, которые своим внешним видом напоминали нынешних обитателей острова. Вот она, Торвальда, Фригу, Хейма, Локельда и многих других». Вне всяких сомнений на этих фотографиях были запечатлены их давние родственники. «Но для какой цели? Для чего все это нужно?» – спросила Флориан. «И как это связано с восставшими мертвецами, убитым великаном и моим двойником?» «Это мы должны выяснить», – Лангер забрал у напарницы фотографии и сложил их обратно в папку. «У нас есть множество нитей, которые мы должны связать друг с другом», – Флориан на мгновение задумалась, а затем уверенно сказала. «Я знаю человека, который может нам в этом помочь». Когда агенты встали со скамейки и направились к резиденции Воттона Ладерберга, они не заметили, что все это время за ними наблюдала пара огненных глаз. Глава пятнадцатая вот он Ладерберг вышел по тропинке к Игдрасилю. Он оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии слежки и приблизился к трем женщинам. Норны сидели у корней ясеня и, как обычно, были заняты тем, что с помощью ручных веретен пряли нити из большого куска шерсти, лежавшего на снегу между ними. «Ты пришел за советом!» – прохрипела Урт, самая старая из норн. «Да!» – вот он подошел ближе, присев на выпиравший из земли большой камень. «Ты в сомнениях», — проговорила Верданди, не поднимая глаз на мужчину. «И ты хочешь знать, прав ли ты в своих суждениях?» «Я хочу знать, пришло ли время!» Вот он посмотрел единственным глазом на скульт, самую юную из Норн. Но вместо нее ответила Урт. «Почему ты думаешь, что время вообще должно прийти?» «Потому что есть знаки, которые я не могу игнорировать!» «Тем не менее...» «Ты все равно сомневаешься», — уточнила Верданди. «Да». «Сомневаешься, потому что никто из вас так и не увидел последний знак», — твердым голосом промолвила старая Урт. «Никто не видел змея!» Урт и Верданди, опустив головы, продолжали плести нити судьбы, а вот он буравил взглядом скульт. Он ждал от нее ответа. «Наконец...» Она подняла юное лицо, прикрытое капюшоном, и сказала, «Змей уже здесь, на острове. Час настанет». Вот он кивнул, получив последнее подтверждение. Что ж, теперь оставалось только одно — готовиться к финальной битве. Поднявшись, он зашагал по тропинке к своей резиденции — Асгарду. В доме царила гнетущая тишина. «Боги спят», — пошутил Лангер, поднимаясь по скрипучей лестнице на второй этаж. Флориан прошла вперед, направляясь по коридору к комнате Фрей. Она постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, заглянула внутрь. Фрей, к вам можно?» В комнате было холодно, и сквозняк взметнул пол и пальто агентов. Девушка стояла у раскрытого окна и задумчиво курила. Медленно повернувшись к Лангеру и Флориан, она ответила безжизненным голосом. «Можно». Лангер прошел вслед за напарницей в стылую комнату, чуть не наступив одной из кошек на хвост. Кошка, прошипев, метнулась под кровать. «Фрея, у нас есть к вам несколько вопросов». Девушка выбросила на улицу окурок и, закрыв окно, уперлась руками в подоконник. Лангер заметил, что небо стало светло-синим, и на востоке нежно-розовым сиянием зарождался рассвет. «Сегодня ночью во время нашего с вами разговора вы сказали, что ваше желание уехать с острова противоречит интересам семьи», – начала Флориан. Фрея кивнула. «Нам бы хотелось узнать побольше о вашей семье», – Флориан внимательно посмотрела на девушку. Фрея перевела взгляд с Флориан на Лангера. «Что именно?» «Фрея, мы знаем, что на этом острове существует нечто вроде закрытой общины, члены которой исповедуют древнюю религию викингов». Лангер говорил спокойно и вкрадчиво, желая вызвать доверие у девушки. «Вы тоже часть этой общины, Фрея?» — спросила Флориан. Девушка сложила руки на груди и повернулась к окну, встав спиной к агентам. Лангер понял, что так ей будет легче говорить. «Да». На острове Издревле существуют кланы первых выходцев из Скандинавии. Мы — прямые потомки викингов, высадившихся здесь почти тысячу лет назад. Лангер заметил, как недовольно нахмурила брови Флориан. Похоже, слова Фрей вызвали у нее серьезное сомнение. «Вас назвали именем богини любви?» — осторожно уточнил Лангер. Плечи Фрей дернулись, когда она горько усмехнулась. Это было очень остроумно с их стороны. С чьей стороны Флориан подошла чуть ближе к Фрей и тоже, сложив руки на груди, встала у самого окна. Со стороны моих предков нас с детства так воспитывали. Подстраивая ваши судьбы под сюжеты из скандинавских мифов, продолжил за нее лангер. Фрейя кивнула и повернулась к Флориан. Только сейчас Лангер понял, зачем она вообще отворачивалась чтобы никто не видел золотые слезы, застывшие на глазах. Они решали, кто станет новым Одином, и выкалывали этому мальчику глаз. Они решали, кто будет тюром, и отрезали ребенку руку. Они выбирали самых сильных рыжеволосых мальчиков, и они становились торами. Так было всегда. «А великаны, норны, карлики, между ними тоже распределялись роли?» — спросила Флориан. «Да, они всегда жили обособленно от нас» ну а в то же время в тесном контакте, насколько это позволяли каноны религии. «Почему вы стали Фрей? – задал вопрос Лангер. «Потому что мне повезло родиться со светлыми волосами и голубыми глазами». Фрейя грустно улыбнулась, и две золотые слезы скользнули по ее щеке. «Как видите, все более чем буквально. И вашему любимому человеку пришлось уехать с острова, потому что так было сказано в древних легендах, С искренним сочувствием в голосе спросила Флориан. «Да». Фрейя опустила голову, и пряди золотых волос упали на лоб. «Нам не суждено быть вместе, потому что это противоречит нашим судьбам». Когда возлюбленный Фрейя отправляется в дальние странствия, она оплакивает его золотыми слезами. Лангер процитировал отрывок из древнего мифа, ожидая реакции девушки. Фрейя кивнула с печальной улыбкой, повернувшись к окну. Лангер проследил за ее взглядом. Рассвет неуклонно вступал в свои права, и небо на востоке пронзали яркие лучи восходящего солнца. «Фрей, но для чего все это нужно? Для чего весь этот... спектакль?» После затянувшейся паузы спросила Флориан. Лангер поморщился, укоризненно взглянув на напарницу. Формулировка вопроса показалась ему не совсем тактичной в данной ситуации, и реакция Фрей не заставила себя ждать. «Это не спектакль, агент Флориан. Это наша жизнь. Мы живем этим. Это смысл нашего существования!» К удивлению Лангера, Флориан тоже повысила голос. «И в чем именно смысл?» Она припечатала Фрею взглядом. «Ответьте сами себе на этот вопрос и множество других. Для чего вы называете своих детей именами древних богов? Для чего вы их уродуете?» «Для чего вы подстраиваете свою жизнь под выдуманные тысячу лет назад мифы? Ради чего все это?» Две женщины замерли друг напротив друга, и казалось, что карамельный свет восходящего солнца словно выжигал их силуэты на фоне окна. Лангер вдруг осознал, насколько похожи Флориан и Фрейя: Точеные профили, ясные глаза, золотистые волосы. Словно валькирии из древних мифов. «Мы делаем это...» «Потому что должны быть готовы к сумеркам богов!» С усталым вздохом ответила Фрея, и Лангер понял, что больше она ничего не скажет. «Сумерки богов?» – переспросила Флориан. «Вы имеете в виду Рагнарёк? Центральный миф в скандинавской мифологии?» «Миф о конце света», – подтвердил Лангер. Флориан недовольно нахмурилась, но промолчала. «Запомните его», – вдруг тихо проговорила Фрея. «Кого?» Флориан непонимающе посмотрела на девушку. «Солнце. Вы видите его в последний раз». Лангер и Флориан переглянулись, а затем одновременно посмотрели на восходящее солнце. Оно оказалось невероятно большим, заливая весь небосвод раскаленным светом. Фрея продолжала молчать, давая тем самым понять, что разговор окончен и агенты могут идти. Лангер и Флориан собрались покинуть комнату, но вдруг Фрея повернулась к ним и позвала. Агент Флориан. Да? Вчера я не решалась вам это сказать, но сейчас скажу. Уезжайте с этого острова как можно скорее. Бурю ничто не остановит. И она снова отвернулась к окну. Флориан вопросительно посмотрела на напарника. Лангер в ответ пожал плечами и вышел из комнаты. «Наш план провалился!» – с порога заявил Локельд, влетая в дом Хель. Великаны, собравшиеся в комнате, повернулись к нему. На их встревоженных лицах читалось нетерпение, с которым они ожидали вести от Локельда. «Лангер жив?» – спросил Сурд. «Да! вороны и Одина напали на двойника Флориан, и ей не удалось убить Лангера!» «А настоящая Флориан, она цела?» Хель, как бы грубо не звучал её голос, не могла скрыть в нём нотки беспокойства и страха. «С ней всё в порядке», — успокоил Локильд. «Похоже, она ни о чём не догадывается». «Нам нужно заманить её», — воскликнула Ангрбода. «Иначе мы упустим последний шанс», — Локильд хмыкнул. «За всеми этими знаками судьбы, которые свалились за последние два дня, мы не учли главного!» «Не учли того, чему всегда учили наши предки!» Хитро прищурившись, Локельт обвел взглядом великанов. «Нельзя противостоять судьбе! Все сложится так, как должно быть! Хотим мы того или нет?» «То есть нам не нужно ничего предпринимать?» Сурт, как всегда, туго соображал. «Нам не нужно беспокоиться насчет Флориан», — пояснил Локельт. Если она действительно является последним звеном, то сама окажется в нужном месте в нужный час. После секундной паузы, повисшей в доме великанов, Хель рассмеялась утробным смехом. «Отец, ты как всегда прав!» Довольно улыбнувшись, Локельд скомандовал трескучим голосом. «Ну а теперь за работу! Мы нападем, как только солнце станет черным!» Великаны бросились к сундукам, вытаскивая оттуда пулеметы, ружья и снаряды. Как вдруг с улицы раздался громкий лай Гарма, а затем его радостный щенячий виск. Локильд и великаны выбежали из дома и в изумлении остановились на крыльце. Не в силах поверить в увиденное. «Наконец-то!» – прошептал Локильд. Среди сугробов стоял огромный лохматый волк, по сравнению с которым Гарм казался щенком. Желтые светящиеся глаза волка смотрели на великанов и Локельда. Он узнал их и пришел к ним. «О, Фенрир, ты вернулся!» Со слезами радости прошептала Хель, упав на колени перед исполинским волком. Глава шестнадцатая Тучи словно материализовались из морозного воздуха в считанные секунды затянув весь небосвод, и теперь солнце мутным пятном светило сквозь серую пелену. Флориан с Горичу осознала, что вместе с резкой сменой погоды вернулось ощущение скрытой тревоги, которая не давала покоя с того момента, как она впервые увидела остров Гинунг. Но сейчас это чувство казалось куда более интенсивным. Жгло и ныло в самой глубине души, словно Раскрытая кровоточащая рана. Флориан покорно шла по занесенной снегом тропинке следом за Лангером, но ноги будто отказывались ей повиноваться. «Уезжайте с этого острова как можно скорее!» Флориан вспомнила зловещие слова Фрейи, и на мгновение у нее возникло непреодолимое желание схватить Лангера за рукав и утащить его прочь отсюда, с этого проклятого острова, обратно на материк. Но Лангер оказалось, уже ничто не могло остановить. Твердым, уверенным шагом он направлялся по тропинке к Ясеню. «Похоже, Фрея была права», — напарник кивнул на небо. «Мы видим солнце в последний раз». «Неудачная шутка, Лангер», — пробурчала Флориан. Стеснув зубы, она дала себе команду не раскисать, хотя порой казалось что с каждым шагом тревога буквально разрывает каждый нейрон ее мозга на части, парализуя волю и мысли. Флориан поглубже засунула руки в карманы пальто, понура следуя за напарником. Вскоре они вышли к исполинскому ясеню. Игдрасиль. Флориан несколько раз повторила про себя это красивое, но в то же время пугающее древнее слово. У подножия Игдрасиля, в том месте, где протекал ручей и бил источник, сидели три женщины в мешковатых одеяниях. Низко опущенные капюшоны скрывали их лица. Казалось, женщины не обращали никакого внимания на агентов, продолжая накручивать тонкие волокна шерсти на веретена. — Урт, Верданди и Скульт? — спросил Лангер, подходя ближе. — Кристофер Лангер и Эмма Флориан — Тон ему ответила старшая из женщин, подняв морщинистое лицо. Флориан с немым вопросом посмотрела на Лангера. Откуда им известны наши имена? Лангер также молча ответил взглядом, «Ты у меня спрашиваешь?» «Вы пришли сюда, чтобы узнать про Рагнарёк», — нараспев проговорила вторая Норна, женщина средних лет. Флориан решила, что удивляться каждую секунду больше нет смысла. На этом острове абсолютно все противоречило логике, так что оставалось просто принять этот факт и с ледяным спокойствием наблюдать, что будет дальше. Лангер тоже сделал вид, что совсем не удивился проницательности Норны и непринужденно сказал. «Самый страшный, жуткий и поэтичный миф в истории человечества. Судьба богов!» Кивнула старая Урт, не переставая накручивать нить на веретено. «Их последняя битва с великанами и чудовищами!» «Расскажите об этом подробнее!» Лангер устроился на бугристом корне дерева, выпиравшем из снега. Флориан, немного поколебавшись, последовало его примеру, в то время как Курт прошелестел ощербатым ртом. «Прелюдией к Рагнарёку станет падение нравственности и кровавый раз природичей!» Который три зимы кряду весь мир будет охвачен войной. Брат пойдет на брата ради наживы, ни у отца, ни у сына не шевельнется чувство жалости друг к другу. Лангер кивнул. В мифе Локи убивает Бальдра сына своего брата Одина. Такое же событие произошло и в реальности. Пять лет назад Локельд Свенсон убил сына Вотона Ладерберга. После чего бежал с острова. Смерть Бальдера станет началом конца, заунывно протянула Урт, будто не услышав комментарий Лангера. Затем настанет лютая великанская зима Фимбулвинтер. Три зимы кряду, круглый год, и не будет иных времен года, только снег будет валить со всех сторон. Ветры будут жестоки и свирепы морозы. Словно подтверждая слова старухи, на Флориан упали первые снежинки. Едва она успела поднять голову, как с неба, пышными хлопьями повалил снег. Флориан ошеломленно посмотрела сначала на Лангера, тот сделал вид, что не удивился, а затем на Урт. Старуха, как ни в чем не бывало, продолжала. «Убийцы и прелюбодеи восстанут из мертвых!» «Кровь с небес окропит землю из скамьи в Асгарде, чертоги асов. Задрожат земли и горы, деревья повалятся, скалы разломятся сверху донизу. Задрожит и загудит мировой ясенек Драсили, и тогда один волк проглотит почерневшее солнце, а другой — луну. Чудовищный волк Фенрир вырвется на свободу», — подхватила рассказ средняя Норна Верданди. «Море хлынет на сушу, потому что мировой змей Йормунгант в ярости выползет на берег!» «Йормунгант?» – переспросила Флориан. Кажется, она уже слышала это слово, но не могла вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах. «Еще одно хтоническое чудовище!» – тихо пояснил Лангер. Вердандина, распев, продолжала. «Корабль Нагльфар, снаряженный в царстве Хель, Возьмет на свой борт команду восставших мертвецов и под водительством великана Хрюма поплывет к Асгарду, подхваченный Исполинским валом. Туда же Локи поведет ладью с волком Фенриром. Зверю стремится вперед с разверстой пастью, нижняя челюсть до земли, а верхняя – до неба. Будь больше места, он распахнул бы пасть еще шире. А рядом с волком будет ползти мировой змей, «Йормунгант, изрыгая яд на небо и землю!» Флориан поежилась, вновь услышав зловещее имя Йормунгант. «Среди этого грохота расколется небо и проснутся огненные великаны», подхватил рассказ юная Норна Скульт. «Впереди будет Сурт, окруженный огнем, и в руке у него огромный меч, сверкающий ярче солнца». «Когда зловещая рать помчится к Асгарду по радужному мосту Бивресту, он разрушится!» Скульт замолчала, и вместо нее снова заговорила Урт. «Страж богов Хеймдаль, трубя в рог Гьялахорн, будет богов асов во главе с Одином. «Истошно кричит петух Одина, Гулинкамби, созывая на бой остальных богов!» «Они вооружаются и выступают на поле брани!» Один в золотом шлеме с волшебным копьем Гунгер в руке. Он выходит на бой с волком Фенриром. Бок обок с ним его отважный сын Тор, но не может он помочь отцу, потому что сражается со змеем Йормунгандом. Бог Фрейр борется с великаном Суртом, пока не падает мертвым. Зловещий пес Гарм «Вырывается на волю и вступает в яростную схватку с одноруким богом Тюром», — продолжала Верданди. «Они разят друг друга насмерть. Локи сражается с Хеймдалем, а Тор убивает змея Йормунганда своим волшебным молотом Мьёльниром, но и сам падает на землю, отравленный ядом чудовища», — вновь подхватывает скульт. «Фенрир проглатывает Одина». Но сын Одина, Видар, тут же разрывает волку пасть. Великан Сурт мечет на землю огонь. Пламя бежит по стволу мирового ясеня Игдрасиля, и могучее дерево, как и весь мир, боги, великаны и люди, погибает в пламени. «Так свершается Рагнарёк, судьба богов!» — завершил рассказ Урд. Норды замолчали но Флориан все еще слышала их тягучие голоса в своей голове. «Йормунгант». Она вспомнила, где слышала это слово. Его произнесла великанша Ангрбода, когда увидела татуировку на спине Флориан. Она резко мотнула головой, отгоняя навязчивые голоса в голове, и резко спросила. «На этом... конец?» ответила юная скульт. «Нет. За гибелью мира последует его возрождение». Некоторые боги выживут и поселятся там, где раньше находился Асгард. А в дупле Игдрасиля укроются от пламени и выживут два человека. От них-то и пойдет столь великое потомство, что заселит оно весь мир. Скульт замолчала, продолжая крутить веретено. Урт и Верданди были заняты тем же. Они сосредоточенно пряли нити, не поднимая на агентов глаз. Ветер набирал силу. Снег настойчиво забивался за воротник пальто. Пальцы на руках и ногах окончинили. Флориан перевела взгляд на Лангера. Он сидел как зачарованный, полностью погруженный в себя. «Лангер?» – тихо позвала она. Напарник очнулся, мутным взглядом посмотрев на Флориан. «Пойдем?» – спросил он. Флориан кивнула, вставая. Лангер тоже поднялся и посмотрел на женщин, сидевших возле исполинского ясеня секунду помедлил а затем сказал искренне надеюсь что еще увидимся взглянув на флориан он направился прочь от Игдрасиля. к фрейя ты готова фрейер просунул голову в дверь с тревогой посмотрев на сестру сидя на кровати фрейя гладила кошек развалившихся на ее коленях. Кошки довольно щурились и мурлыкали, не обращая никакого внимания на человека в дверях. — Все уже собрались. Фрейер прошел в комнату и сел на кровати возле сестры. — Ты как? — девушка, помолчав, тихо ответила. — Я боюсь, Фрейер. Я боюсь, что больше никогда тебя не увижу. Я боюсь, что все это правда. Фрейер ласково улыбнулся и дотронулся до ладони сестры. — Не бойся. Так должно быть. Мы ведь Долго этого ждали. «Зачем?» Она пристально посмотрела в глаза брату. «Зачем нам все это? Ты когда-нибудь задумывался?» «Затем, чтобы спасти мир. Фрейер, мир умрет вместе с нами. Но за ним наступит новый мир. Ради него мы и будем сражаться». Фрейя упрямо тряхнула головой. Светлые локоны растрепались по плечам. «Зачем сражаться за новый мир, когда можно просто не рушить старый? Ты об этом не думал?» Сестра говорила на очень скользкие темы, и Фрейру это не нравилось. Вот он был прав. В последнее время она стала слишком многое себе позволять. Все же он постарался успокоить сестру. «Фрейр, я знаю, почему ты так говоришь. Ты думаешь о том, какой бы сейчас могла быть твоя жизнь, если бы ты уехала с острова вместе с любимым?» Лицо Фрейи оставалось невозмутимым, но ее голубые глаза как будто слегка потемнели. Фрейер понял, что угадал мысли сестры. «Так вот, поверь, если бы ты уехала, то все равно потом вернулась». Он дотронулся до плеча сестры. «Разочарованная и виноватая, потому что нельзя противиться тому, что уже предрешено». «А если можно?» Фрейер с вызовом посмотрела на брата, отдернув плечо от его руки. Сокрушенно вздохнув, Фрейер поднялся с кровати. «Тебя все ждут». Он вышел из комнаты, оставив девушку наедине со своими кошками и мыслями. Осторожно ступая по темной крутой лестнице, Фрейер спустился в подвал дома, где уже собрались все асы острова. Фрейер отметил знакомые лица, смотревшие на него в полумраке. Торвальд, Хейм, Видер, Фрига, Тюр. Они стояли во главе с Воттаном возле длинных стеллажей с оружием и боеприпасами. В подвале дома находился арсенал, которым можно было вооружить армию небольшого государства. «Фрейя сейчас спустится», — сообщил Фрейер, подходя к собратьям. «Хорошо», — Торвальд кинул Фрейеру дробовик. «Лови, твой любимый». Фрейер поймал оружие, и осмотрев его, довольно кивнул. «Ремингтон 870». «Разбирайте остальные», — скомандовал Торвальд. Он отошел от арсенала, и асы принялись снимать со стеллажей оружие и боеприпасы.